Жан, как то из окна. Девушка, девушка, опля, оп, оп, подождите минутку. Что, вот так, так? Посмотрите, как я высовываюсь, смотрите, как я наклоняюсь. Я выделяюсь на фоне неба и похож на ангела, ангел, который говорит с вами, заслуживает ответа. Нет? Заслуживает хотя бы того, чтобы взглянуть в его в сторону вместо того, чтобы глядеть на газовый фонарь и пожимать плечами. Правда, если вы пожимаете плечами, мне видно сверху, это нас чуть-чуть сближает, будто вы спрахнули и полетели, чтобы встретиться со мной. Опля, опля, что что, пест, пест, я не шучу. А, хорошо, я верю, что вы ушли бы, ушли на все четыре стороны. Но вижу, речь идет только о ходьбе в зад вперед, только о том, чтобы шагать в зад вперед и разминать ноги. Конечно же, смиритесь с духом, потому что вы подниметесь. Вы подниметесь, поднимайтесь, вы поднимайтесь, я этого хочу. Знаю, знаю, о чём вы думаете. Спуститься так легко, да, проще простого. Я мог бы даже выпрыгнуть из окна, нагоняться, нагоняться, нагоняться и выposYть. Как если бы смерть собственной персоной извергла из глубин небес к вашим ногам омерзительный плевок. Но вы ошибаетесь, ибо если я послушаюсь вас по легкомыслию, если пойду к вашим ногам и подножу фонаря из моего окна на пятом этаже, окажусь между вашими ногами и подножу им фонарь, что произойдёт? Я опущусь медленно, плавно, величественно, подобно парашютисту, и внезапно вам станет трудно сердиться, упрямиться и не смотреть в мою сторону. Ах, вас кликнут вся улица и весь мир, ах, летающий юноша. Скорей, скорей, смотрите все. И поскольку вы любопытны и восприимчивы к чудесам, вы посмотрите и увидите, как я хладнокровно опускаюсь и в молчании предстаю перед вами. Нет, нет и нет. Боженству не спускается к нему, воспоряют торжественные просто. Перестает гонять щебенку на скоом ботинка, решившись, поднимает голову, помахивая сумкой, берут ноги в руки и бросаются к первым воротам слева. Звонят, двери открываются, захлопываются, и этот пушечный залп возвещает о вашем прибытии в мое королевство. Минуют консьержку, дабы удовлетворить ее любопытство, пересекают двор, находят дверь над которой начертана буква Б Блаженства. поднимается по лестнице, один этаж, другой, третий, ещё один. И ещё охти пролёты, с которых мальчишка-малыш ни с ковырям слетает вниз под звон колокольчиков. Поднимается, поднимается, поднимается и тут как тут, оказывается перед дверью с числом 13. В случае блаженства. Тук-тук, кто там? Открываю. Это я. То есть это вы, это вы. Это я, это мы. Упля-ля, упля. Да знаете ли вы, что я хранил на том самом пятом этаже, куда вы отказываетесь даже взглянуть? Знаете ли вы, чем я владею? Всеми сокровищами Китая и Индии. Лампой одной с секретами её управления, и это ещё не всё. Подождите, да подождите же. У меня три белых парусника в прекрасном море. Один с грузом золота, другой серебра и бам-барабам, бей в барабан в прекрасное море. То есть они были в прекрасном море, но сейчас их груз хранится у меня, у меня, у нас, у нас, у тебя. Об, оп, об, оп, об, пля. Что вы делаете? Нет, я не шучу. Остановитесь, остановитесь или я прыгну. Да, разумеется, вы ответите мне. Он отказывается спуститься. Я отказываюсь спуститься, потому что это было бы ошибкой, непоправимой ошибкой. Вы видите, как мы, взявшись за руки, рука об руку, бредем вдоль реки. Наступает ночь, и переходя от скамейки к скамейке, мы оседаем в полицейском участке. Какая нелепость! А если сюда вы поднимаетесь и подъезд освещается сверхъестественным светом? Трубя трубы звучат тарганы, и газеты сообщают, разыскивается молодая девушка. Что такое? Этот гнусный тип, тип, который помешал бы нам, тот, который только что свернул с безлюдной улицы, тот, что собирайся пройти мимо, но остановился, вдруг он берёт вас под руку и уводит, а она смеётся. Она нахально смеётся. Я всё скажу. Вот этот подоконник – это больше не подоконник, это барьер в зале суда. Я клянусь выкрикивать правду и ничего, кроме правды, не слишком ли легко Крошка назначает свидание под моим окном гнусному типу и пользуется этим, пытается убедить меня, что хочет подняться ко мне, что мне надо спуститься, выпрыгнуть из окна, покончить с собой. Я был на волоске от того, чтобы ей поверить. Да, да. Вы, именно вы, в этой маленькой нелепой шляпке, и приятель бесполезно вздыхать, погружи и ускорять шаг, чтобы все эти люди в окнах не думали, что я обращаюсь к вам. Внусный тип, вор, поганая варишка, не отвертитесь. Полиция очень, кстати, господин полицейский, господин полицейский. Господин полицейский, есть скорее-то воры, задержите их.